Глава первая. Эй, хватит уже зависать в своем телефоне. Опять, наверное, бестолковые комментарии читаешь? Угадал. Ты только послушай. Главная польза этого канала в том что с его помощью можно провести бесплатную перепись дураков. Искать даже не придется. Они сами себе выдают, подписываясь на этот так называемый паранормальный канал. Из прихожей вдруг послышался басовитый смех. Нашла чему удивляться. Это же классика. Мы шарлатаны, а подписчики — лохи ты лучше еще раз проверь, все ли вещи мы взяли с собой. Выходить ведь скоро нужно. Кирилл, хмурый парень, с растрепанными волосами и острыми чертами лица, еще раз придирчиво посмотрел на два собранных рюкзака, лежащих на полу. Его обычно колючий взгляд, который он часто старался прятать, отводя глаза в сторону при общении с людьми, теперь пристально и неотрывно осматривал пухлые рюкзаки. Со стороны казалось, будто Кирилл желал взглядом просканировать их насквозь, самостоятельно проверив вещи, которые в них уже находились. А мне вот понравилось. В комнату зашел крупного телосложения мужчина с ярко-рыжей бородой и раскрасневшимся лицом. Только что он разулся в прихожей и теперь стоял у порога комнаты в своих смешных ярко-синих носках с узорами, в зимней толстой короткой куртке и шапке-ушанке. Читай дальше. Меня всегда веселят эти комментаторы, особенно забавляет читать их перед поездками. Вдохновляют ведь черти. Девушка, сидящая на диване, улыбнулась еще шире и провела пальцем по экрану смартфона, пролистывая страницу. Через некоторое время она прыснула и зачитала вслух новое сообщение, сдерживая смех. «Используя ваши приборы, вам с египетскими фараонами нужно связаться. Ваш ЭГФ можно расшифровать просто. Это, господа, фигня». Гость, который носил звучную кличку Грек, вследствие созвучности своей фамилии и эмоционального характера, снова громко рассмеялся. Сдержанно, не разжимая губ, улыбнулся и Кирилл. Правда, со стороны было непонятно, действительно ли ему понравился комментарий или он просто поддерживает компанию. — Я считаю, нам надо отдельно книгу написать, состоящую только из комментариев. Вот где точно будут деньги. Миллионы тиражи обеспечены. Я даже готов со своей стороны. — Ладно, бизнесмены, — прервал Кирилл речь своего старого друга, — пора выезжать. До этой жопы мира путь не близкий, да и непонятно еще какая там дорога. Сомневаюсь, чтобы там хорошо работала местная снегоуборочная техника. Я к вам полтора часа добирался. Там такие пробки сейчас в городе. Давайте хотя бы чайку попьем, а потом поедем. Все равно темно уже на улице. Куда нам спешить? По дороге из термоса чай попьешь. Говорю же, далеко ехать. Иди, обувайся. Грек обиженно замолчал, убрав улыбку с лица. Он хотел что-то возразить, но, увидев, что Кирилл уже поднимает свой рюкзак с пола, молча развернулся и вышел обратно в прихожую. Алена, высокая стройная блондинка, вздохнула, убрала телефон в карман своей теплой кофты и поднялась, тоже собираясь выходить. Одновременно она посмотрела на дешевые часы в коричневом пластмассовом корпусе, расположенные сразу напротив нее на стене. Длинные изогнутые черные стрелки показывали 20 минут девятого вечера. Глава вторая Как обычно, все разговоры в машине длились примерно до выезда из города. Грек по своей натуре был хоть и обидчивый, но отходчивый, поэтому и болтать в этот раз он начал сразу же, как только они покинули границу жилого двора. «Так он мне говорит в курилке, слушай, у меня депрессия, ничего вообще не радует, ничего не хочу». Даже к любовнице нет желание ехать. А я ему такой, так я знаю, чем тебе помочь. Он, конечно, интересуется, какие у меня есть идеи. Я ему говорю, есть ребята, они ищут всякие паранормальные штуки, правда, выезжают только по ночам. Кладбище, заброшенные всякие постройки типа церквей или старых древних усадеб. — Поехали с ними. Развеешься, на призраков посмотришь. Жизнь твоя точно изменится. Как минимум стул себе обеспечишь отличный. — А он что? — хихикая заинтересованно спросила Алена, которая, как обычно, удобно устроилась на заднем сиденье. Он стоит, хлопает глазами и не понимает, шучу я или нет. Я начинаю голос снижать, продолжаю ему загонять про кладбище и мертвецов, а потом резко хватаю его за руку, чуть повыше локтя и громким грозным голосом спрашиваю, так что именно передать им, едешь или нет? Этот упырь подпрыгивает на месте от страха, роняя пластмассовый стаканчик с кофе на пол. Чуть меня не облил, сволочь. Но вот у него заточка такая была, вам бы ее увидеть. От последовавшего за этим заразительного гогота грека, от тупости шутки, да и в целом от его манеры рассказывать истории, невозможно было не рассмеяться. Кирилл, сидящий на переднем пассажирском сиденье, тоже широко улыбнулся. «В морду он не дал тебе потом, после этого?» «Да куда ему?» «Дохлый, как тот прогнивший старый крест на кладбище». «Ну, матом потом ругнулся, да. Ему ведь пришлось убирать за собой пол на кухне, когда он там залился вокруг. Зато вы оценили, как я от депрессии умею лечить?» «В итоге он пойдет к нам теперь или нет?» Снова послышался сзади со смехом женский голос. — Ну, тут уж я не знаю. Может, повторно к нему подойти, поинтересоваться. Главное, я дружескую услугу оказал, вывел из депрессивного состояния. А остальное, знаете ли, уже вторая часть лечения. Нужен нам еще один компаньон. Кирюх, а? Я говорю, нужен нам еще один человек в команду. Еще один, Кирилл уже начал отвлекаться на свои мысли, уставившись в окно, где стали мелькать частные одноэтажные дома. По ним можно было легко определить, что границу города они скоро уже пересекут, выезжая на трассу. «Ну, спроси, что делать умеет», — ответил он первое, что пришло в голову. «Вряд ли, что полезное, но хотя бы будет камеру держать» в роли штатива выступать, — снова рассмеялся Грек. — Он ведь какой по жизни? Сейчас тебе расскажу. Обычно всю дорогу до места назначения они втроем только тем и занимались, что болтали обо всякой ерунде. Но в этот раз Кириллу это было неинтересно. Его больше интересовало, что именно ждет их на месте. История, которой он впечатлился еще несколько месяцев назад и которая послужила причиной их сегодняшней ночной поездки, в этот раз отличалась от тех историй, расследованиями которых они занимались все последнее время. Глава третья Снимать и выкладывать в сеть свой контент на тему всего того, что касается паранормальных тем, Кирилл начал около двух лет назад. До этого времени, конечно, он тоже что-то публиковал, создавая один за другим различные видеоролики и даже целые каналы на Ютюбе, экспериментируя на разные темы. Карточные фокусы, пародии на известных личностей, новостные обзоры но ничто не возымело такого успеха, как видеоролики о привидениях. Первое видео он вообще собирался снять и выложить в качестве шуточного ролика. По задумке это была поездка ночью на ближайшее расположенное за городом кладбище. Мол, смотрите, как легко можно все подстроить и напугать любого человека, а после этого дать объяснение любому факту. После недолгих раздумий, перебрав в уме почти всех своих знакомых в городе, он выбрал и набрал в телефоне номер Грека. «Привет. Тут такая задумка. В общем, собираюсь ночью на кладбище поехать, поснимать видео. Не желаешь составить компанию?» Кирилл решил не заморачиваться с объяснениями. Но Греку, похоже, этого и не нужно было. Он молчал всего несколько секунд. «А ты все носишься со своими роликами», — быстро понял он, — «и все не успокоишься. Если не согласен, нет проблем, поеду один», — применил испытанный способ Кирилл. Впрочем, он действительно готов был поехать даже один. «Ну нет, одного я тебя не пущу». — засмеялся Грек. — А то ха -ха, нарвешься до на сатанистов, которые еще принесут тебя потом в жертву, отрежут что-нибудь. В общем, когда выезжаем. Ночью в безлюдном месте, да еще и на кладбище, неизбежно будут мерещиться странные явления или звуки, а потому уже в процессе первой съемки... И появилась мысль, зачем делать юморной контент, если лучше попробовать наоборот, показать все реалистично и в максимально мрачных тонах, сгущая краски. Так родился первый ролик, которому дали недвусмысленное название «Что будет, если в одиночку провести ночь на кладбище?» На съемках их было двое но Грек ни в ту ночь, ни в последующих съемках не изъявлял ни малейшего желания показать себя на камеру. «Когда-нибудь нас найдут и отметят за наше невероятно интеллектуальное и образовательное видео. Так пусть этот человек будет уже кто-то один», — смеясь, объяснял он свое решение. С двумя слабыми, дешевыми электрическими китайскими фонариками, с одной камерой, они прислушивались тогда, на съемках своего первого ролика, к различным звукам, наводили объектив на различные предметы на кладбище, стараясь подтвердить присутствие призраков. Приехав домой, Кирилл быстро создал очередной новый канал на Ютубе также быстро придумал к нему название "Искатель потустороннего". Затем смонтировал удачное видео в один небольшой ролик, загрузил его на канал и пошел отсыпаться после бессонной ночи. По пробуждении начинающий блогер осознал в полной мере фразу "проснулся знаменитым", дрожащими руками держа телефон. Он глядывался в статистику видео в личном кабинете и не мог поверить своим глазам. За несколько часов ролик набрал десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Это был успех и подтверждение того, что действительно нужно снимать для популярности. Спустя неделю он скорректировал название канала посчитав, что запрет искателей потустороннего звучит более стильно и заметно, и начал активно наполнять канал различными видеороликами. А еще позже к ним в команду присоединилась Алена, миловидная, стройная блондинка. Кирилл уже не помнил, что было раньше. Согласие Алены присоединиться к их загадочному проекту или его предложение стать его девушкой. По его мнению, оба решения произошли примерно в одно и то же время. Она помогала с идеями и монтажом видео, а иногда и вовсе периодически появлялась в кадре. Темы для видео он либо искал в интернете, газетах и журналах, либо придумывал сам. Если заброшенный особняк не таил в себе легенд о неустанно ищущих покой привидениях, так он придумывал свои истории, типа смерти девушек от безответной любви или загадочной кончины графов и князей от неудачного дележа богатств с конкурентами. Если на кладбище не было слышно никаких звуков, он заставлял греков в процессе съемки видео стучать по ограде какой-нибудь могилы или громко шагать за камерой, изображая восставших мертвецов. В общем, было бы желание, а скреативить всегда что-то можно, — рассуждал про себя Кирилл. Когда уже совсем не было идей, он у себя дома выключал свет, зажигал свечи и включал перепаянный старый приемник, гордо названный ЭГФ, чтобы потом перед камерой изображать общение с умершими известными людьми. Рассказ о месте, куда они отправлялись сегодня, он прочитал в буквальном смысле абсолютно случайно. Помогая в очередной раз родителям на даче, он ремонтировал крышу сарая и наткнулся на небольшую кипу старых газет, по большей части бульварных, ожидающих свою очередь, отправиться на свалку или на хозяйственные нужды, но так и забытых на чердаке на долгие годы, заваленные разным домашним хламом. Быстро сгружая их в мусорный пакет, он уже собрался их выкинуть, как в последний момент на глаза ему попался заголовок статьи одной из газет под названием «Новая жертва деревенского колдуна». Заинтересованный Кирилл развернул этот номер и начал читать. В самой истории было больше эмоций журналиста, нежели реальных фактов. Родственники какого-то там умершего пенсионера, последнего жителя глухой деревни, решили захоронить его не на малой родине, вблизи деревни, где он прожил большую часть своей жизни а в городе, где сейчас жили его дети и внуки. Делали они это с учетом его последней воли, указанной в присмертной записке. «Кудияр не оставит меня», — приводилась часть записки. «Он не оставляет меня в покое живым, не оставит и мертвым, если вы меня захороните здесь. Увезите меня подальше отсюда». Кудияр это деревенский колдун, живший в соседней деревне и умерший еще до революции, писал, не блещущий особым профессионализмом, который в целом чужд для подобных бульварных газет, журналист. Когда-то он был знахарем, старался помогать людям и лечить их, но в один момент не сумел спасти дочь местного зажиточного крестьянина. Отец погибшей дочери обозлился на знахаря, велел избить его, ценные вещи забрать, а его дом — сжечь. Избитый и ограбленный народный целитель поселился на некоторое время в землянке, в лесу. Видели его редко, помощи он уже никому не оказывал, но в этой и ближайшей деревне начали происходить Странное событие. Дальше шли перечисления загадочных смертей, признаков неурожая, голода и других напастей, виновниками которых, по мнению деревенских жителей, являлись проклятые люди или посланники из потустороннего мира. Кирилл бегло пробежал взглядом оставшуюся часть статьи, Затем сфотографировал фотокамерой мобильника текст, где была указана информация про колдуна и название деревни, и повторно отправил газету в мусорный пакет. Информация о Кудеяре подтвердилась в интернете, хоть и было ее сравнительно мало. Так, несколько статей и два видеоролика от каких-то мелких блогеров и энтузиастов. Да, действительно, был такой колдун в одной из деревень. Причины ссоры с местным богачом указывались разные, но по факту знахаря действительно лишили имущества и дома, а впоследствии, похоже, и убили. У Кирилла радостно застучало сердце от волнения, когда он увидел фотографии сохранившейся могилы Кудияра на сельском кладбище. Правда, пыл его был несколько поубавлен, когда он прочитал, что жителей в ближайших деревнях, окружавших кладбище, практически не осталось, а значит и дороги к могиле колдуна находятся в плачевном состоянии. Но разубедить его ехать в то место уже было невозможно. Глава четвертая «Смотри, ни один фонарь не горит. Ни фонарей, ни света в окнах домов нет», — задумчиво продолжила Алена. «Деревня хоть живая или заброшенная, понятия не имею, «Дома есть, значит, живут еще здесь люди». Кирилл, услышав вдруг эти разговоры, встряхнул головой и открыл глаза. Видимо, отвлекшись на свои мысли, он успел задремать, расслабившись в теплом салоне автомобиля. Дальний свет фар осветил первые несколько домов и название деревни, выведенное черным шрифтом на небольшом белом дорожном указателе. Серий Шкова Никаких источников света действительно не было видно, по крайней мере, в начале этой деревни. Подумаешь, света нет. Ночь, да еще и глухая деревня. От города, что ли, не успели отвыкнуть? Хотел было он пошутить вслух, но тут его взгляд упал на дисплей смартфона, который был закреплен на решетку вентиляции. Зеленый треугольник в приложении навигатора не двигался с места. Кирилл взял телефон в руки, отдалил и затем приблизил изображение, а затем перегрузил приложение. Но никакого эффекта это не дало. Сколько бы Кирилл не матерился вслух и особенно сильно мысленно, сколько бы ни пытался перегружать приложение, сеть и даже телефон, все было тщетно. Попытки построить маршрут на телефонах своих компаньонов результата тоже не дали. Грек снизил скорость и, медленно проехав через всю деревню, остановился рядом с последними домами. Дальше начинался лес. Ну и куда дальше? Кирилл некоторое время молча смотрел перед собой, вглядываясь в ночную темноту. В принципе, в общих чертах он помнил, куда нужно ехать после этой деревни, хорошо, хоть именно здесь завис навигатор Штопьо. К счастью, перед поездкой в этот раз он успел изучить карту. Именно Сережкова служила контрольным и последним населенным пунктом, который должен был появиться на их пути к старому сельскому кладбищу. Вот только поворота после деревни не было. Риск поехать не в ту сторону был велик. Ошибка заехать ночью, зимой на заснеженную лесную дорогу грозила дорого стоить. Да и плутать здесь сейчас не было никакого удовольствия. «За этим домом должен быть поворот», — неуверенно промолвил блогер. «А потом на развилке направо. Где-то там и должно быть кладбище. Там еще должна быть церковь. «Где-то там», — с издевкой в голосе переспросил Грек, «Ты серьезно? Навигатор ведь не работает. Что ты предлагаешь? Постучаться в половине двенадцатого ночи и спросить у жильцов, как проехать к вашему полузаброшенному сельскому кладбищу?» Грек хмыкнул и, переключив передачу, снова нажал на педаль газа. Скоро они действительно увидели поворот, располагавшись пусть и не сразу за домом, а на некотором отдалении от него и уже в лесу. Дорога, разумеется, хорошо очищенная здесь не была, но и заброшенной не выглядела. На снегу оставались отпечатанными две широкие колеи. Проезжая по ночному лесу, они втроем молчали с нарастающим напряжением, наблюдая по сторонам. Несмотря на, казалось бы, уже привычную поездку, всех охватило, как будто бы навязчивое беспокойство, хоть и ничем не выражаемое внешне. Даже Грек давно уже прекратил улыбаться и, сурово нахмурив свои густые брови, казалось, не мигая, вглядывался вперед. Лишь Алена на заднем сиденье промолвила в полголоса «Блин!» а здесь даже жутковато. Помолчи, даже недавно говорить, грубо оборвал ее Кирилл. Но чем дальше они заезжали в лес, тем тягость тягостней становилась на душе. Самое удивительное было в том, что явных причин для этого сейчас не было. Поездка ночью, почти все выезды для съемок своего контента они совершали именно ночью. Отсутствие электрического освещения. А откуда ему здесь быть? Они ведь добираются не на Ваганьковское, а на полузаброшенное сельское кладбище, где, наверное, уже и не хородит сейчас никого. Лес закончился внезапно. Узкая дорога вывела в поле. Не сказать, чтобы от этого стало легче, но все же это было лучше, чем двигаться между плотными стенами деревьев. «Ну, и куда дальше ехать?» — глухо спросил сквозь зубы Грек, остановившись на появившейся развилке дороги. Кирилл попробовал вновь загрузить навигатор. Безрезультатно. Сеть вроде как и была, но местоположение так и не было определено. «Налево!» — тихо начал он и сразу же замолчал. «Точно!» Наступила пауза, во время которой был слышен только мерный гул мотора. «Давай налево», — уже уверенней сказал Кирилл. Водитель вздохнул и повернул руль, вновь нажимая педаль газа. Машина послушно поехала по задаваемому маршруту. Здесь уже колея дороги не была такой явно выраженной. Вероятнее всего, последний раз здесь ездили, в лучшем случае, пару недель назад. Грек вынужден был еще больше снизить скорость, когда они заезжали в лес. Через несколько десятков метров дорога уходила в резкий поворот. Он притормозил перед ним, а затем начал газовать. Но тут машина остановилась начиная в ответ гневно рычать мотором на все попытки поехать дальше. Снега здесь оказалось настолько много, что они застряли. — Твою мать! — громко выругался Грек и попробовал выехать задним ходом. Машина преодолела каких-то ничтожных полметра и снова остановилась. — Ну, твою ж мать! — Снова выругался водитель. «Мы застряли. В этой жопе мира непонятно, где мы застряли. Ты представляешь?» Обратился он то ли к Кириллу, то ли к невидимому собеседнику за окном. По крайней мере, смотрел он сейчас перед собой на дорогу. Кирилл молча открыл дверь и на ходу, натягивая на себя шапку, вышел на улицу, сразу же провалившись в рыхлый снег. После этого захлопнул дверь, не оглядываясь, обошел вокруг машины и остановился. Беглый осмотр показал, что все было не настолько страшно, как могло быть на самом деле. Да, машина забуксовала, но все это, по всей видимости, произошло из-за ямы на дороге, в которую передние колеса и попали. Не будь ее, они бы и дальше утаптывая снег ехали к месту своего назначения. Кирилл некоторое время постоял, раздумывая, начинать толкать автомобиль или же сначала спросить у водителя лопату. И в этот момент почувствовал рядом с собой очень быстрое движение. Это не было даже шагом, словно кто-то пробежал или скорее пролетел совсем рядом с ним ведь звуков от прикосновения к снегу не было. В глаза он даже успел заметить легкий темный силуэт, мелькнувший в поле его зрения буквально на какую-то долю секунды и скрывшийся за его спиной. Он резко дернул головой в направлении движения, оглядываясь, но пока еще не разворачиваясь всем телом, и сейчас же услышал с другой стороны – Легкий, словно медленно идущий снег, звук, в котором плохо различался человеческий голос. Эй, эй Этот звук в безлюдном ночном лесу показался настолько невероятным, что Кирилл, вместо того, чтобы осмотреть место за спиной, недоуменно уставился на машину. Вот только двери и окна у нее были плотно закрыты, и из машины не доносилось ни разговоров, ни музыки. Только тогда Кирилл развернулся вокруг своей оси и отпрыгнул к машине, прижавшись к ней спиной. Перед ним, конечно, никого не было, по крайней мере в границах того места, куда попадал отблеск фар. Кирилл, еще не успев толком испугаться, начал внимательно всматриваться в ночную темноту и только сейчас начал замечать едва уловимое покачивание длинных ветвей, протянутых к нему заснеженными деревьями. Он машинально посмотрел на другие деревья, которые оставались неподвижными, и почувствовал, как легкий холодок пробежал у него вдоль позвоночника. Что могло создать движение в безветренную погоду? Его резкий разворот, абсурд или звери? Но какие звери издают такие звуки? Стекло задней боковой двери опустилось, открывая окно до середины. — С тобой все хорошо? — Кирилл вздрогнул и обернулся. — Чего? — Я спрашиваю, ты в порядке? Удивленно переспросила его девушка. Он встряхнул головой и произнес «В порядке, выходи, будем выталкивать машину». Все то время, пока он доставал из багажника лопату и раскапывал вместе с греком снег под колесами автомобиля, его не покидала мысль о том, что только что могло произойти. Удивляться было чему». Он уже столько раз ездил по ночам снимать свои видеоролики, причем вне зависимости от времени года, что все это начало превращаться, если не в рутину, то уж точно в повседневную работу. Да, периодически он и его немногочисленная команда замечали странности во время своих съемок и наблюдений, но все это быстро находило свои объяснения. В виде появления животных или треска деревьев. Но что произошло сейчас? Так, вроде достаточно. Сейчас мы, наконец, должны тронуться с места. Тяжело дыша, выпрямляя спину и расправляя свои плечи, прервал его мысли грек. Толкайте, задорно выкрикнул он и быстро спрятался в машине. Сам бы лучше толкал. Тебе полезнее, пробурчал про себя Кирилл. А курившая рядом с машиной, фыркнула. Чего? Говорил что-то. Открыл снова дверь водитель. Газуй, говорю. И Кирилл положил обе руки на крышку багажника, чуть повыше задней фары. «В-в-в-в!» Несмотря на расчистку снега, колеса все равно буксовали. Кирилл старался толкать изо всех сил, но машина лишь делала слабые попытки съехать со злополучного места, но никак не выезжала вперед. Алена стояла неподалеку в пределах видимости, выражая всем своим видом готовность помочь, если только последует такая просьба. Вжу! В этот раз Грек не стал отпускать сразу педаль газа и мотор заревел еще яростнее и громче. С третьего толчка машина, преодолевая снежное сопротивление, медленно, но уверенно преодолевая преграду, начала выезжать вперед. Еще чуть-чуть и... В эту секунду Кирилл вновь услышал звук уже знакомого голоса, только теперь он послышался намного ближе к нему, почти у самого уха и более короткий по продолжительности. «Стой!» Слова эти настолько ясно звучали, как могли звучать вполне от живого человека. Одновременно с этим звуком он почувствовал скользящее движение на своей куртке сзади. Вроде бы даже был задет капюшон, когда кто-то проводил чем-то по его плечам. Кирилл немного вскрикнул, Ослабив хватку, он попробовал обернуться, но ноги поскользнулись на утоптанном снегу, а машина легко поехала назад, не встречая сопротивления. Кирилл шумно упал на землю. От попадания под колеса его спасло то, что в последний момент он постарался упасть в сторону от машины, а также резкое торможение Грека который то ли увидел падение в зеркале заднего вида, то ли услышал резкий, испуганный крик Алены. «Ты чего?» — недоуменно спросил он, открыв свою дверь и высунул наружу голову. Повторно ощутимый страх, раздражение от потерянного времени, позорное падение, после которого снегом залепило все лицо — Все это вывело из равновесия Кирилла. — Как ты газуешь? Плавно не можешь нажимать на педаль, сам не зная зачем, — крикнул он греку. — Ты что, с ума сошел? — оторопело и тоже зло, — ответил ему напарник. — Иди сам садись за руль, раз такой умный. Кирилла вдруг начало трясти. — Водитель обязан знать, как ехать. Он хотел выразиться еще грубее и напомнить, что они давно уже поделили обязанности. Грег следит за дорогой, везет до пункта назначения и обратно и помогает со съемкой, а Кирилл с Аленой настраивают камеру и готовят сценарий. Но до такой степени злость, похоже, еще не успела охватить его. «Может, последишь за словами, организатор?» Или домой хочешь автостопом добираться? — Да прекратите вы! — выкрикнула отчаянно Алёна. — Нашли время. Вы хоть помните, где мы находимся? Оба мужчины замолчали. Грег отвернулся и намеренно громко хлопнул дверью, оставшись в салоне. Кирилл, в свою очередь, смахивая с лица снег, снова взялся руками за машину. Новая безуспешная попытка, вторая третье, четвертое Кирилл сплюнул в сторону и поморщился. Отвратительное ощущение потливости на теле прибавляло раздраженности. Сколько они еще потеряют времени от этой неожиданной остановки? Даже спокойная Алена, беспрерывно курящая в стороне, начинала одним своим видом добавлять все больше озлобленности, хотя по ней было видно, что достаточно сказать и Толкай машину, она тут же подбежит и приложит все силы, какие только у нее есть. Дверь со стороны водителя открылась, но не успел водитель еще что-то сказать, как Кирилл крикнул: «Давай еще!» Грек, так ничего не сказав, в этот раз не стал закрывать дверь. Придерживая ее рукой, он нажал на педаль газа. Еще попытка. Кирилл окончательно взмок. Он быстро зачерпнул снег рукой и протер им лицо. Расверивев с красным от напряжения лицом, он вдруг громко зарычал и надавил на кузов машины. Казалось, еще чуть-чуть, и его взбухшие вены станут видны даже сквозь перчатки. Но тут, как будто смилостившись, машина все же преодолела препятствие и, наконец, выехала из ямы. Грек даже не сразу нажал на тормоз, успев по инерции отъехать на несколько метров. «Ты как? В порядке?» Осторожный и спокойный голос Алены, вопреки его ожиданиям, подействовал успокаивающе. И чего он в ней увидел такого раздражающего? Это ведь один из самых верных его соратников в жизни на сегодняшний день. Но вслух Кирилл ограничился короткой репликой. Тяжело дыша, он некоторое время стоял, согнувшись по пояс, а затем распрямил спину и произнес. Главное, что наконец-то выехали. Алена некоторое время молча смотрела на его раскрасневшееся лицо. «Слушай, может быть, повернем обратно?» Он взглянул на нее еще даже не понимая вопроса, что она вообще имеет в виду. Развернуться сейчас? Здесь? Но как только ответ уже готов был сорваться с губ, спереди донесся крик с непонятной интонацией. «Ну, нифига себе!» Выждав небольшую паузу и словно опасаясь, что ему не поверят, грек прибавил «Идите сюда быстрее!» после чего зачем-то перевел дальний свет на ближний, чем существенно снизил видимость впереди. Кирилл, ничего не сказав, сразу пошел в сторону машины. Алена также молча отправилась за ним. «Чего звал? Что случилось? Снова застрял?» Сурово спросил блогер, подойдя к нему. «Застрял, только уже по другой причине. Смотрите». И грек снова включил дальний свет фар, который мгновенно осветил не только дорогу и деревья, но и несколько надгробных памятников и крестов, стоявших чуть подаль от них. Зрелище было, конечно, вполне ожидаемым, они ведь именно сюда и ехали, но настолько внезапное его появление заставило приехавших людей на некоторое время Замереть на месте. «Отлично!» — первым опомнился Кирилл. «Добрались наконец-то». После чего он бодро зашагал по направлению к кладбищу. Некоторое время поколебавшись, Алена вздохнула и отправилась следом за ним. Грек, довольно усмехнувшись, закрыл дверь и медленно поехал за ними. Глава 5 Поиск нужной могилы не занял много времени. Кладбище было построено по идеально ровной форме, столь неестественной для подобных сельских мест и потому даже вызывающей удивление. В центре располагалась давно заброшенная маленькая часовня, в которой отсутствовали двери, а на месте окон остались только ржавые решетки, образующие друг с другом незамысловатый узор. От часовни в стороны шли четыре ровные дороги, между которыми как раз и располагались могилы. Нахождение нужного захоронения на кладбище Кирилл изучил заранее, более внимательно, чем подъезд к самому кладбищу. Помогли фото и видео в интернете от тех людей, кто бывал уже здесь. Проваливая снег, Кирилл приблизился к часовне с той стороны, где некогда был главный вход. Это было важно. Именно с этого местоположения нужно было определить северо-восточное направление, и двигаться строго по ровной диагонали от часовни, постоянно огибая захоронение. Не доходя несколько шагов до здания, он развернулся в нужном направлении, собираясь отправиться на поиски могилы. И тут заметил, что его компаньоны все еще остаются у машины, издалека наблюдая за ним. «Ну, чего встали?» — бодро крикнул он. — Забирайте вещи и пошли. — А часовню ты не будешь смотреть? — спросил вдруг Грек. Кирилл еще раз скользнул фонариком по обветшалому кирпичному зданию, каким-то чудом еще не развалившемуся от старости. Со всех сторон у него уже начала осыпаться кирпичная кладка. — А что там смотреть? — в свою очередь спросил он. «Видно же, что там никого нет», — ответил он с сарказмом. «Я все-таки посмотрю. Интересно же, когда тут вообще кто-нибудь был последний раз?» И, видя удивление в глазах друга, добавил. «В общем, вы идите, а я догоню». Блогер вздохнул, но не стал спорить. «Не задерживайся там». Грек коротко кивнул, и ушел по направлению к одиноко стоящему посередине кладбища зданию. Кирилл вернулся к машине, забрал штатив, более тяжелый рюкзак взвалил себе на плечи, второй отдал Алене, после чего отправился с ней по направлению к нужной могиле. Они шли друг за другом, Кирилл протаптывал снег, его спутница старалась наступать в его следы, и не отставать». Еще не дойдя до места назначения, она снова, как и в машине на подъезде к кладбищу, сообщила о своих ощущениях. «Не нравится мне здесь». В полголоса проговорила она сзади. В смысле, не задумываясь о ее словах, спросил Кирилл, высматривая отличительные знаки расположения могилы, которые он запомнил из интернета. «Слишком...» «Жутко, что ли?» — Кирилл хмыкнул. «Это старое деревенское кладбище, еще и, по всей видимости, заброшенное. Каким оно должно быть, да еще и ночью? Веселой поляной с розовыми пони?» «Дурак! Это я и сама знаю. Вот только...» «Не дрейф!» — весело сказал он ей в ответ, даже не дослушав. «Прибереги лучше свои эмоции для видео». Сейчас будешь на камеру рассказывать, как тут жутко. Алена замолчала. Она и сама понимала, как глупо было рассказывать о своих ощущениях сейчас. Неприятное, липкое чувство пугающей неизвестности появилось у нее сразу же, как только она вышла из машины и увидела первые кресты с памятниками. Но теперь к этому добавилось еще кое-что. Покопавшись в памяти, она вдруг начала понимать, что это за чувство. То же самое она ощущала во время редких публичных выступлений, когда много людей одновременно начинали внимательно наблюдать за ней. Вот только здесь не было никого, кто мог бы сейчас смотреть и оценивать ее поведение. Никого из живых людей. Стойкое ощущение, что кто-то неотрывно смотрит, молча и внимательно наблюдает за их поведением, за каждым их шагом, с каждой минутой только усиливалось. Она растерянно осматривала заснеженные покосившиеся памятники, словно пытаясь найти таких наблюдателей. Но вместо зрителей находились лишь неодушевленные предметы, а на некоторых памятниках, и вовсе отсутствовали фотографии. Засмотревшись, она вдруг налетела на спину Кирилла, который внезапно остановился. Неожиданно и непроизвольно ойкнув, она замолчала, приготовившись к ругане своего парня. Но тот молчал. — Все в порядке? — наконец спросила Алена. — Мы уже на месте? — Да, в порядке. После некоторого молчания промолвил Кирилл, не оборачиваясь и не давая ей посмотреть вперед и оставаясь на месте. Сейчас осталось чуть-чуть. Обычно такой нахальный, сейчас его голос показался ей более чем неуверенным. Любопытство даже на время вытеснило тревожное чувство. Она постаралась выглянуть из-за его плеча, но впереди ничего не было видно. Кирилл своим фонариком слишком хаотично бросал свет вокруг, чтобы можно было что-то разглядеть. «Может, мы не туда приехали?» Улыбнулась Алена, решив его подбодрить, но вдруг резко осеклась, наконец заметив, похоже, причину остановки. Прямо перед ними, на снегу, были отпечатаны следы, Никаких сомнений не было в том, что они были свежими. Совсем недавно идущий снег практически не припорошил глубокие отпечатки. Следы вели куда-то вперед, огибая могилы. «Это человеческие следы?» — хрипло спросила Алена, всеми силами желая услышать, что ей это просто кажется. «Ну, не медвежьи это точно», — тихо ответил ей Кирилл. «А откуда им здесь взяться?» «Изнутри появились!» Похоже, оправившись, ответил он в своей манере. «Пошли дальше!» И в этот момент сзади послышался частый скрип снега и торопливое тяжелое дыхание. Они вдвоем вздрогнули и резко одновременно обернулись, увидев непривычно побледневшего грека. «Там...» Он шумом перевел дыхание и затем повторил «Там? Что там?» Кирилл даже специально осветил фонариком пространство за спиной Грека, но никого не увидел. «Привидение?» Грек очень глубоко вдохнул, задержал дыхание и постарался медленно выпустить воздух ртом. «В часовне гроб!» И прежде чем Кирилл успел что-то ответить, Грег сглотнул слюну и произнес «Закрытый!» Наступило долгое молчание. «Прикалываешься? Не лучшее время для шуток. Нам работать нужно, чтоб тебя с твоими гробами!» Ругнулся Кирилл. «Нет, серьезно! Я зашел туда осмотреть здание, сделать пару снимков атмосферных, найти рисунки, какие интересные есть». Надписи там забавные от сатанистов Поначалу я ничего вообще не увидел Но потом оборачиваясь, А на постаменте гроб Старый, как будто уже лет десять там лежит Самое интересное, как я мог там его не заметить сразу Собеседники слушали, внимательно наблюдая за реакцией друга И тщетно ища хоть один намек на обман но заикающийся, бледный, как снег под ногами, такой не похожий на обычного смеющегося и веселого себя грек, не давал ни одного такого признака. «На обратном пути тогда как-то непонятно и тяжело», ответил Кирилл и начал отворачиваться от него. «Ты не понял. Пойдем сейчас посмотрим, откуда там может быть гроб, откуда он здесь». Грек отчаянно повернулся к Алене, которая, и без того напуганная, резко вздрогнула. «И что в нем, или кто?» — внезапно затараторил Грек. Уже непонятно было, чего он боится больше — гроба или того, что его сочтут за сумасшедшего. «Пойдем», — решительно сказал он и для чего-то даже махнул рукой в сторону здания. Кирилл еще раз зачем-то посмотрел за спину своего компаньона. Идти проверять находку чудаковатого грека ему не хотелось. Мало ли что тому почудилось в темноте. А может быть это вообще месть за произошедшее на подъездах к кладбищу? И ближайшая перспектива это выглядеть идиотом перед напарником и своей девушкой но отказ может спровоцировать нежелание Грека помогать в съемках или даст почву для новой ссоры. Он ведь как взбудоражен». Он посмотрел на Алену, которая слушала водителя, широко открыв глаза. Кирилл собрался было перед неизбежным походом попросить ее подождать здесь, чтобы не таскаться снова по снегу с рюкзаками и штативом но, встретившись с ней взглядом, убедился, что этого даже предлагать ей не стоит. — Ладно, пойдем посмотрим, что там за гроб такой. Грек мотнул головой, как будто возвращая себе самообладание, и уверенно шагнул вперед вслед за Кириллом. К часовне подходили молча, втроем бросая лучи своих китайских фонариков то на снег, то на здание. Подойдя вплотную, Кирилл поднялся на цыпочки, заглянул в окно и осветил пространство внутри. Поначалу ничего интересного он не увидел, но вдруг руки его задрожали. Он нервно дернулся и ударил фонариком об один из осыпающихся кирпичей. В груди его все сжалось от нахлынувшего испуга он резко сделал шаг назад. В часовне на постаменте действительно стоял гроб, причем выглядел он достаточно свежим, а крышка была даже слегка приоткрытой. «Что там? Вдруг как-то тихо?» спросила Алена за его спиной. Кирилл не ответил. Постояв пару секунд, он быстрым шагом подошел к входу и шагнул в небольшое здание. Внутри все было так же, как и при осмотре со стороны улицы, кроме одного. На постаменте было чисто, ни одного следа, что здесь что-то только что находилось. Наоборот, на нем даже лежал тонкий, нетронутый слой снега. Кирилл стоял на пороге, завороженно смотря туда и освещая место фонариком. Вот только не надо сейчас говорить, что я свихнулся. Гроб был ровно на этом месте. Подошедший сзади грек, оставаясь на улице, помахал фонариком над головой Кирилла, обведя лучом света постамент. Я его точно видел. Лежал здесь. Старый перебил его Кирил. Голос его внезапно стал хриплым и глухим. Чего удивленно и так тихо спросил Грек, какой был гроб, старый или новый? Наступило долгое молчание, Кирилл слушал громкий стук своего сердца, думая о том, что рано или поздно ему начнет что-то такое казаться и самому. Ладно, с его другом все понятно, он всегда был впечатлительным и эмоциональным, Но самому ведь нужно оставаться всегда хладнокровным и трезвомыслящим. мыслящим. Кирилл повернул голову и в этот самый момент через окно увидел несколько теней в том месте рядом с могилами, откуда они только недавно ушли. Он моргнул, потом еще раз и еще, но тени не исчезали слегка передвигались, как будто делали шаги в сторону и обратно, но не исчезали. Капля холодного пота начала скользить вдоль позвоночника, неся с собой вновь противное и липкое ощущение нарастающего страха. Затем оттуда послышался едва уловимый скрип снега. Он был далеким, этот звук, и одновременно каким-то очень ясным, и отчетливым. Правда, вслушаться в него не получилось. Грек не дал возможности в него вслушаться. Переступив с ноги на ногу, он спросил. «Наверное, старый, ты чего это? Тоже что-то увидел?» Кирилл вздрогнул, посмотрел на Грека, затем снова на могилы. Теней уже не было. С трудом, но он все-таки взял наконец себя в руки и ответил — все в порядке, контент придумывал, и быстро вышел из здания. — А часовню? Да нет, здесь ни черта, сам, что ли, не видишь? — зло крикнул на ходу Кирилл. — Оставь он телефон, чтоб снимал, потом посмотрим твои исчезающие гробы. Никто его все равно здесь не сворует сейчас. Пойдем лучше туда, зачем мы и приехали. Глава шестая. Расставляли камеры вокруг нужной могилы молча. Не было ни привычных шуток, ни дружеских подколов, ни даже инструктажа, который бывает уже перед самой съемкой от Кирилла. Он лишь молча указывал, куда поставить светильники а также как лучше разместить две видеокамеры. В целом сценарий был всегда похожим друг на друга, отличаясь лишь в мелочах. Одна видеокамера была направлена на Кирилла, вторая — произвольно в какую-нибудь сторону, где была красивее общая картинка, как говорила Алена. Картинка могла быть в виде красивых памятников, атмосферного заброшенного здания, удачно покосившихся крестов или просто общий вид места, где они находились. Главное, чтобы там не было видно людей. Именно здесь, перед этой камерой, и происходили основные события. Раздавались легкие шорохи, неожиданные, пусть и едва уловимые проблески света, а иногда и вовсе неприятные жуткие звуки» которое тут же удачно обыгрывал на месте Кирилл своим актерским мастерством. «Вы видели? Вы даже могли слышать это сейчас. Похоже, дух решил посетить нас», — загадочно говорил в таких случаях Кирилл, создавая не менее многозначительное выражение на лице. Без всего этого любое подобное видео было бы абсолютно несмотрибельным. Кто в наше пересыщенное информацией время будет смотреть видеоролики, в которых лишь сухо повествуется текст, пусть и о паранормальных явлениях? Это слишком скучно. Сценарий подобных вещей обычно не прописывался заранее, все придумывалось на ходу, иногда настолько весело, что Кириллу и Алене с трудом удавалось сдерживать смех, выступая перед камерой. Но сейчас все было иначе. Настроения не было. Вместо него у всех троих появилось какое-то тягостное, противное чувство бессмысленности своих действий. Страх еще оставался, но сознательно или нет, чем дальше, тем больше, он замещался ощущением нелепости происходящего. И если Кирилл старался еще как-то давить в себе это чувство, Готовясь к съемкам, как-то уж слишком сосредоточенно и с показательно большим усердием, то грек соленый исполняли свои обязанности чересчур медленно и лениво. Когда все оборудование было расставлено, Кирилл встал в нужное место рядом с высоким железным крестом, врытым просто в землю. Именно здесь, как указывали источники, и был похоронен колдун. Все уже было подготовлено, никто больше не двигался с места, ожидая, когда ведущий попросит включить запись. В появившейся тишине Кирилл собирался с мыслями и вдруг собрался начать говорить, как вдруг совсем рядом с ним, буквально в нескольких шагах, несколько раз скрипнул снег. Все вздрогнули, но Кирилл даже не обернулся. Можете «Начинать запись!» — наконец хрипло промолвил он, и тут же, в образовавшейся паузе, снег снова скрипнул несколько раз, уже намного ближе. «Ну, чего встали?» — грех с Аленой переглянулись. «Ты что, не слышал этого?» Кирилл скрипнул зубами, быстро мотнул головой, бросив взгляд за спину, и спросил, что я должен был услышать. «Вы для чего сюда приехали? Не забыли?» «Не притворяйся, что ничего не замечаешь здесь», — медленно и спокойно проговорил Грек, сдерживая эмоции. «Это место очень странное. Нам нужно сначала все осмотреть здесь, обследовать территорию и только потом...» «А снимать когда?» — медленно спросил Кирилл. «Снимать не знаю когда». В нерешительности ответил его напарник. — Позже или в другой раз. Кирилл посмотрел на Алену, которая, в свою очередь, посмотрела на него. Увидев в ее глазах испуг и нерешительность, он понял, что задавать ей вопрос о том, на чьей она стороне, не нужно. И именно это окончательно взбесило Кирилла. — Так, может, заночуем прямо здесь? «Здание вон есть, костер разведем. Завтра будем гулять здесь, чтобы максимально тщательно обследовать территорию». Он извительно сделал акцент на последних словах. «Подходит такой вариант?» «Ты ни черта не понимаешь. Тебе важен только твой самопиар, канал и количество подписчиков». Так же быстро вспылил Грек, повышая голос и медленно приближаясь к Кириллу. В полутора метрах от него он остановился. — А на то, что думают твои близкие друзья, тебе просто наплевать. Я уже давно это понял. Сказать тебе, что я думаю про всю эту твою деятельность? Кирилл криво улыбнулся. — Ты получаешь за это деньги, не забыл? Да начхать мне на эти деньги, если они достаются такой ценой. И вообще я здесь не ради денег. «Изначально, когда мы только начали заниматься этой херней, не было никаких денег, была дружба, и как раз ты об этом забыл. А теперь ты возомнил себя черт знает кем и принимаешь нас за своих наемных рабочих. Завтра твой канал закроют со всей этой твоей ерундой. Он в сердцах со всей силы пнул носом ботинка крест. И что ты будешь делать?» Звон, который послышался вслед за ударом, сначала показался обыкновенным звуком гула железной пустой трубы, как будто по ней ударили железной арматурой, а не кожаным ботинком. Но уже спустя мгновение он начал нарастать и, быстро достигнув чересчур высокой и резкой громкости для такого изделия, некоторое время оставался на одной ноте. Постепенно в нем начали слышаться, пусть и совсем слабо и отдаленно, какие-то человеческие крики и стоны. Все трое замерли, с удивлением прислушиваясь к новым звукам. Гул прекратился внезапно, как будто кто-то нажал на кнопку невидимого музыкального аппарата. Вот только вновь наступившая тишина оглушила гостей кладбища не меньше Чем только что услышанный гул Кирилл Вдруг как-то слишком спокойно Произнес Грек Надо уходить Только не сегодня Нет Твердо и решительно последовал ответ Кирилл Нет, крикнул Кирилл Мы останемся здесь И продолжим съемку Ты чего испугался Непонятных звуков Детский сад Раздраженно продолжил он Отснимем материал и домой Грек изменился в лице, сплюнул в сторону и сказал Да пошел ты, снимай сам все, что хочешь И повинуясь какому-то своему злому порыву Или решая в последний момент переубедить своего напарника Пнул крест еще раз Только в этот раз крест не издал уже никаких звуков Грек постоял несколько секунд, будто прислушиваясь, а после этого развернулся, чтобы пойти по направлению к машине. Кирилл тоже отвернулся от него, собираясь самостоятельно включить камеру. — Да вы что? Прекращайте, слышите? — подала голос испуганная Алена. — Грек! Кирилл! — крикнула она в надежде примирить обоих. Кирилл не стал обращать на нее своего внимания. Но вдруг он услышал странные и громкие звуки за своей спиной, будто кто-то начал резко чистить кладбище от снега. А вслед за этим услышал душераздирающий крик Алены. Резко обернувшись, он почувствовал, как у него перехватило дыхание, словно кто-то стальной ладонью схватил его за горло. На некотором расстоянии от них Грек проваливался вниз куда-то под землю. Он не кричал, но судорожно и быстро вращал вокруг себя руками, будто ища что-нибудь, что послужило бы ему надежной опорой, за которую он смог бы схватиться и удержаться. Опоры не было. Руки лишь бесполезно махали вокруг туловища, разгребая снег. Исчезал он достаточно быстро. Уже спустя несколько секунд земля доходила ему до груди. «Что же ты стоишь, Кирилл?» истошно крикнула Алена, не двигаясь сама с места. «Помоги ему!» «Сейчас, сейчас!» Будто очнулся тут и уже было собрался подбежать, но в последний момент его осенила мысль. И вместо того, чтобы подбежать к своему другу, Он ринулся к штативу и уже закрепленной на ней камере Холодными пальцами нащупав кнопку переключателя включения Он попытался включить запись Одновременно разворачивая штатив на 180 градусов Это его глупая шутка А значит получится отличный кадр А если не шутка То видео будет еще круче «Ты что делаешь?» Еще громче заорала Алена, перебивая его мысли. «Надо спасать его!» «Сейчас», — глупо повторил Кирилл, с усилием нажимая кнопку. Руки дрожали и вообще слушались его плохо. Камера не включала запись. При очередном нажатии он вдруг не удержал штатив и уронил его в снег. «Да что же ты!» «Сейчас», — бормотал он себе под нос, — В это время уровень земли дошел греку до подмышек, понимая, что сейчас под землю скроются его руки, он наконец крикнул: «По «Помогите, пожалуйста!» В этом голосе послышалось столько боли и отчаяния, что Кирилл решил прекратить попытку начать запись. Пока он ставил на место штатив, пока подбегал к греку, прошло всего каких-то пару секунд. Но этого времени было достаточно, чтобы при его приближении на поверхности земли оставалась уже только одна голова. «Грек, твою мать, подай руку!» — крикнул он, оказавшись рядом. «Меня... меня что-то тянет вниз!» Ему внезапно стало трудно дышать, и он начал усиленно хватать воздух. «Помогите...» прохрепел он. «Как же тебе помочь?» — глупо спросил Кирилл и начал разгребать снег в перемешку с землей вокруг головы, ища его руки. Но грек уже не отвечал. Его испуганный взгляд вдруг остановился. Дыхание замерло. Всего мгновение он оставался неподвижен, после чего его голова вдруг быстро ушла под землю. Наступила снова тишина. Снова заорала Алена и забилась в истерике. Кирилл еще с большим усилием снова быстро начал разгребать уже появившуюся землю. Но никаких признаков присутствия его друга здесь больше не было. Словно он и не приезжал сюда. Кирилл рывком поднялся и начал уже ногами разгребать снег вокруг словно желая убедиться, что здесь, под холодной белой массой, только твердая земля. «Он? Где он? Что с ним?» — всхлипывала Алёда. «Я не знаю. Может, это такой фокус? Здесь есть где-то подземный ход. Да это наверняка его очередной розыгрыш. Ты же знаешь грека?» — попытался он ее успокоить. «Какой к черту розыгрыш?» Алена каждое слово выговаривала с трудом. Почему ты его не спас? Почему? Почему? Откуда же я знал, что это всерьез? Я думал, мы как раз сейчас все отснимем. Он был прав. Тебе ничего не важно, кроме твоих съемок, вытирая слезы, проговорила Алена. Ты эгоист, тебе абсолютно насрать на близких к тебе людей. Ты Ирил слушал ее молча. Наверное, сейчас нужно было подойти к ней, обнять, успокоить. Нужно было успокоиться им двоим и начать поиски их общего друга. Но он и сам не понимал, что произошло, а непонимание усиливало внезапно появившийся страх еще сильнее. Боясь признаться в этом даже себе, Он оставался стоять на месте, хмуря брови и серьезно смотря на Алену. Наконец, перестав говорить, она подошла к месту, где исчез грек, и начала сама растерянно разгребать ногами землю. «Это бесполезно. Именно здесь всего нет. Я думаю, твоя камера включена!» Внезапно замерла она, устремив свой взор настоящий штатив с камерой, в нескольких метрах от них. Кирилл тоже взглянул в ту сторону. Черный аппарат Sony смотрел на них через открытый длинный объектив, напоминая о своем включении периодическим мерцанием красной маленькой лампочки. Крышка от объектива торчала из снега совсем рядом у основания штатива. Конечно, без включения камеры вряд ли обошлось учитывая, сколько раз он пытался ее включить. Кирилл уже было собрался усмехнуться и вслух сообщить что-то вроде «Похоже, Грек где-то рядом», раз сам он включил камеру, но не успел. «Ты снимал все это время, пока он...» Она запнулась. «Пока мы теряли его, ты вместо того, чтобы его спасать, все снимал?» Кирилл удивленно посмотрел на нее. «Я даже не...» «Ублюдок!» — крикнула она ему в лицо и снова начала рыдать. «Какой же ты ублюдок!» и медленно начала пятиться от него назад. Внезапно его охватила уже полная растерянность. Не злость, как обычно бывает в такие мгновения, когда люди рядом с ним перестают слушаться его указаний, и ситуация выбивается из-под контроля» а именно замешательство и растерянность. Он озадаченно смотрел на нее, усиленно придумывая слова, чтобы начать успокаивать, и снова взглянул на камеру. Но то, что произошло в следующее мгновение, резко прервало весь ход его мысли. Именно в тот момент, когда он отвел свои глаза от Алены, послышался ее резкий и короткий оглушительный крик. Он снова посмотрел на нее, первое время не понимая, что происходит. Сжимая Алену за горло кослявыми пальцами, рядом с ней стоял высокий, длинноволосый, седовласый мужчина в расстегнутом длинном черном плаще. На вид ему можно было дать не больше 45-50 лет, но ровно до того времени, как он начал говорить. Перед тем, как открыть рот, Его губы скривились в демонстративную ухмылку. — Ну что же, вот мы и встретились, искатель всего необычного и потустороннего. — Я, Кунияр, — проговорил медленно гость каким-то странным, скрипучим старческим голосом. Кирилл, еще не осознавая всей ситуации, сжал кулаки и сделал шаг в их сторону. Но тут же, будто из ниоткуда, позади седовласого нежданного гостя, начали появляться тут и там темные призрачные фигуры людей. Рассмотреть их лица было достаточно сложно. Все они, внезапно появляясь, делали необходимое количество шагов и останавливались на некотором расстоянии от невесть, откуда появившегося мужчины и Алены. «Я же...» Тебя предупреждал Почему ты меня не послушал Захотел все-таки лично встретиться Кирилл остановился Мужчина ослабил хватку И затем и вовсе убрал руку с горла Алены Переместив ее ей на плечо На что ты теперь готов для защиты своих близких? Или твои друзья правы? Тебе важна только твоя съемка Алена судорожно хватала воздух, задыхаясь от волнения. Она уже не плакала, а просто стояла, дрожа всем телом. «Зачем тебе все это? Что тебе дали твои поиски и бесполезные съемки видеороликов? На что ты готов идти ради них? Я тебе спрашиваю. Отвечай». Кирилл уже не думал идти на него с кулаками. Первое шоковое состояние прошло, и он стоял теперь, сам еле сдерживаясь, чтобы не затрястись от страха. Горль пересохло, челюсть едва двигалась, когда он попробовал сглотнуть слюну и что-то сказать. Вышло нелепое бормотание. «Что? Еще раз говорю, отвечай мне!» И колдун с силой надавил на плечо Алены. Та с диким криком тут же по колено провалилась под землю. Ну, не дожидаясь ответа, он надавил на нее снова. Мгновение, и вот она уже находится по грудь в земле. Осознав, что теперь не может пошевелить даже руками, Алена зарыдала в голос. С разных сторон послышался смех. Гудияр медленно поставил ей на плечо свою ногу в высоком черном ботинке и проговорил. Твои видео ничего не стоят, как и ты сам. Следовательно, какой смысл в твоей жизни и жизни вот таких вот людишек, которые тебе поверили? Мои видео набирают миллионы просмотров, наконец выговорил Кирилл. И благодаря мне память о таких, как ты, остается. Сколько людей будет помнить о вас, если не такие, как я? Колдун еще даже не дослушав, громко захохотал. Следом за ним послышался смех и от появившихся черных силуэтов. Отсмеявшись, худияр силой надавил на плечо Алены, и она тут же скрылась полностью под землей. Твоя глупость даже не поддается описанию. Я скажу тебе, кто будет о нас помнить, ты и твои друзья которые превратятся сегодня в призраков. Как только вы умрете, вы будете появляться здесь в округе перед живыми людьми и напоминать обо мне, повелители здешних мест». Кирилл понял, что сейчас произойдет. Нужно было что-то делать, хоть как-то себя обезопасить. Позвонить он точно никому не успеет, но если... Собирая все силы на ватных танках, он прыгнул к штативу с камерой и одной рукой ее снова включая, достал мобильный телефон, чтобы запустить трансляцию и установить его где-нибудь рядом с камерой. Связь может не ловить, но видео на камере он ведь успеет заснять. «Ты не справим. В шаге от смерти ты все еще думаешь о своих съемках». «Не осознавая, что сделать тебе их уже не суждено». Одновременно пытаясь вникнуть в значение его слов, Кирилл как-то удивительно легко запустил и запись на камере, и трансляцию. Но как только они начались, у него из груди вырвался едва сдерживаемый вопль. «Этого не может быть», — как-то горько проговорил он. В его голосе послышалась полная обреченность. Безнадежно вращая телефоном вокруг себя, он уже не обращал внимания ни на приближающиеся к нему силуэты, ни на громкий, скрипучий дьявольский смех Кудеяра. Ровно как и не стал замечать простирающиеся к нему из-под земли грязные руки. Схватив его со всех сторон, за ноги, за руки, невидимые существа – разом прыгнули на него и в мгновение ока затащили его под землю, тут же скрывшись под землей след за ним. Будияр некоторое время смотрел в то место, куда все исчезли, затем закрыл глаза и сказал, подчеркивая каждое слово, «Все по воле твоей, все по твоей воле». Затем подошел к своей могиле, дотронулся до креста, усмехнулся и лег на землю. Через секунду его уже не было видно. На кладбище не осталось никого, а на дисплеях, включенных видеокамеры и смартфона Кирилла, который он выронил рядом со штативом и который торчал теперь из снега, не отображалось даже ни намека на кладбище. Как не увидела цифровая техника гостей из потустороннего мира, ровно так же она не видела сейчас ни крестов, ни памятников, запечатлевая на карты памяти лишь нетронутый снег и заснеженные деревья неподалеку.